Время действия. Где-то в это же время. Место действия. Школа Керин. Коридор. Юнми разговаривает по телефону. До свидания, господин президент. Всего доброго. Прощаюсь я с Санхёном и отбиваюсь. Вот же ж блин, думаю я, пряча сотовый. Когда же деньги будут? Без денег сидеть совсем не камильфо. Сегодня с утра собираюсь в школу я обнаружил у себя 0,0 денежных ресурсов. Посмотрев пустой кошелек, я поплелся на кухню завтракать, раздумывая по дороге о возникшей ситуации. На маленькой кухне, где мы обычно все вместе собираемся, были и мама, и сынок. Втиснувшись за стол на свое место, я начал есть, продолжая размышлять о бедственном положении с финансами. Прокрутив в голове возможные варианты, И поняв, что они все безнадежны, я решил обратиться к родным. «Займите мне денег», – хмуро попросил я. «До следующего раза». Онни, быстро как кролик, жевавшая до этого момента рис, замерла, распахнув глаза и держа на весу палочки возле лица. «Зачем тебе?» – отмерев через пару секунд, спросила она. «Я все потратила», – ответил я и, подумав, добавил для недогадливых. «Вчера». «Ха!» – насмешливо фыркнула с набитым ртом Онни, стараясь при этом не выйдуть из него рис. «Миллионерша!» Я не стал ей ничего на это отвечать, поскольку нужны были деньги. Да и вчера мы вроде с ней помирились. «Зачем тебе деньги?» – доживав и проглотив рис, снова спросила Онни. «У тебя же в школе полный пансион!» «Я не могу есть всю ту еду, которую там дают», – объяснил я. «Часть ее я покупаю в кафе». «Божечки мои!» – сполошилась мама, услышав, что ее дочь голодает. «Кирин, такая богатая школа, и там так плохо готовят?» «Там готовят хорошо», – успокоил я маму. «Но там готовят остро. Мне нельзя такое есть». Врач сказал, что от острой пищи на лице будут прыщи. Я соблюдаю его рекомендацию. Онни, в этот момент воткнувшая палочки в чашку с кимчхи, опять замерла. Не став класть себе на тарелку выбранный кусок капусты, Она откатила назад, аккуратно положив палочки на стол рядом со своей чашкой и взялась внимательно изучать мое лицо. «Дай потрогаю!» – через пару секунд попросила она, протягивая руку к моей голове. Сообразив, что она хочет, я наклонил голову и подставил ей левую щеку. «Кожа как у ребенка!» – с легкими нотками зависти в голосе сказала Онни, погладив мне по щеке. «Ма!» – обратилась она к маме. Может быть, тебе тоже класть меньше перца в еду? Смотри, какая у Юнуми кожа. Я тоже бы от такой не отказалась. Мама, которая предложили нарушить вековые традиции корейской кулинарии, растерялась. Пока она думала, я решил снова поговорить о деньгах. Мое лицо – это инвестиции в будущее, сказал я и попросил по-простому, по-родственному. Дайте денег на жратву. Цэ, выдохнула Онни. Тоже мне инвестиция. Ладно, у меня есть 20 тысяч вон, могу дать, хватит. 20 тысяч вон не могли спасти отца русской демократии, никак. Мне нужно было минимум в два раза больше, я это и озвучил. Онни неприятно удивилась и сказала, что я слишком много трачу денег, что такой суммы ей хватает на неделю, и непонятно, как можно тратить больше, имея при этом еще шведский стол. Я хотел ей сказать, что она только обедает, а завтракает и ужинает дома. Вот ей и хватает. Но тут в разговор вмешалась мама, сказав сунок, что ничего не нужно той мне давать. Деньги есть. Те пять тысяч, что я принес недавно домой, они не потрачены и можно взять оттуда. В общем, в итоге, сейчас у меня на кармане 50 баксов. И я себя чувствую неуютно. Совсем не так, Как тогда, когда у меня в нем были миллионы вон. Деньги дают уверенность и примеряют с нюансами бытия. А теперь их у меня нет. И я даже знаю, кто их потратил. Юнми, это ее рук дело. Я бы никогда не сделал столь безумную и безответственную покупку. Пф, пальто. Да на кой оно нужно? Я что, красоваться в нем буду? Соблазнять кого-то собираюсь? Да в мыслях ничего подобного нет. А вот у нее, похоже, есть. Как? Вот как она смогла мне мозги отрубить, чтобы я это сотворил? Где я был, пока она мои деньги тратила? Спал? Вышел подышать в окно с девятого этажа? Да елки-палки, что за жизнь? Ко всем имеющимся напрягам мне еще добавилось неконтролируемое поведение в отделах женской одежды. За что, господи, ну за что? Все, все, что она нажито непосильным трудом, было одномоментно потрачено на красивую тряпку. «И что? И дальше так будет?» «Господи, забери меня отсюда!» «Ты же добрый, господи! Ну, пожалуйста!» «Юн Миян, ты занята?» Оборачиваюсь на голос. ханыль Со своим неразлучным фотоаппаратом. «Мне показалось, что ты что-то шепчешь!» Вянет он, посмотрев в мое лицо. «Похоже, понял, что встретил меня не в добрый час!» «Здравствуй, Хан Иль, опа!» Здороваюсь я, подумав, что, возможно, Господь услышал мои молитвы и послал мне ангела перемен. Хотя, ханыль на ангела совсем не тянет. Он больше похож на собрата по несчастью. Так же, как и я, желает славы и денег. Слушаю тебя, ханыля па. М -м -м, знаешь, Юн Миян, твое новое пальто, неуверенно сбивчиво начинает он объяснять, почему принесла его нелегкая. Очень необычный цвет. Я никогда такого ещё оттенка не видел. Отлично тебе идёт. Слушай, давай сделаем полноценную фотосессию, а? Цвет клёвый. Пальто из последней коллекции. Ты в нём супер. Думаю, на фотовыставке модельное агентство сразу заметят такое яркое фото. Что думаешь? Что я думаю? Я думаю... А почему бы и нет? Может, хоть какую-нибудь капелюшку денег да отобьёт этой покупки? «Согласна!» – кивнув, коротко отвечаю я. «Говори, где и когда!» «Отлично!» – расцветает улыбкой Ханель. «У тебя отличный деловой подход, Юнми!»